Глава 9. Январь 1920 Хатунок, Новочеркасск В облажной пустоте неживого, ослепшего неба, затянутого тучами, как одно исполинское око бельмом, вдруг проблеснуло, засияло зашедшее в зенит холодное, бесстрастно торжествующее солнце. Посмотрела на снежную, перерытую взрывами закопченно-кровавую землю, на тысячи убитых, рассыпанных по ней, и тысячи живых, все продолжающих друг друга убивать. Стольный град Всевеликого войска Донского стало видно уже без бинокля. Вон он, за колеями железнодорожных путей, за бездымными трубами фабрик и серыми казармами рабочей слободы, простерся, вознес над собою самим пирамиды граненых сквозных колоколин. Туда... В рабочие предместья, в ноги и черные сады окраин укатывались схлынувшие из персияновского вала пластуны расчеты батарей и экипажи бронепоездов, кидая на валу и по дороге все — колючие сети, рогатки, запряжки, тяжелые гаубицы, умолкнувшие пулеметы и сами бронепоезда стальными бронтозаврами, сдохшие на взорванных путях. Туда, вслед за ними, — Безудержно катились эскадроны партизанской, которая первой вломилась в тылы, еще не надсадилась в скачке, в рубке и почти не имела потерь. И вот уже забили вдоль тузловки орудия двух корпусных дивизионов, края насыпь, сады, облачками шрапнельных разрывов. Сергей никак не мог себя нащупать, стать слышным самому себе. Сбылось то прекрасное, яростное, о чем он так долго мечтал — лицом к лицу сойтись с врагом и выпустить душу, как будто и впрямь обретя какую-то новую сущность. В тот миг, когда шашка войдет в податливую мягкость человеческого тела, нутро непримиримого врага, который примет твою правду только мертвым, который должен умереть, как дерево, в глухой неприступной чащобе, упасть и открыть людям больше небесного света. Сбылось со страшной силой, но не так, как виделось. Как только он крикнул «Да помогите же ему!», вот этот монахов молча вытащил шашку и вогнал ее в глотку своего недорезанного казака. Пригвоздил его голову к снежной земле, выбив зубы, и Сергей захлебнулся словами, ощущая, как лезвие разрезает язык. Из распятого рта хлынул алый пузырчатый ключ, в два ручья пал на землю, протянувшись по снегу усами. Одна нога согнулась и выпрямилась в судороги, пропахивая в снежном крошеве глубокую до земли борозду. Сергей не мог сказать ни слова. Наконец сделал шаг... Взял Монахова за воротник и мучительно хрипнул. — Ты! Ты! Арестован, Монахов! Оружие сдать! — Воля ваша! — ответил вдовец бессыновщина каменным голосом. — Ведите в трибунал, а лучше к Ледневу. Кубыть он на меня посмотрит через нашу несчастную жизнь. Сергей, забрав его с собой, поехал разыскивать штаб. Как судить этого человека, он не знал. — И много ты их, брат, уже прибрал? Ну, своих палачей, — допрашивал Монахова, сочувствующий любопытный жигаленок, и, видя, что тот запаялся в себе, ковырнул. — А я ведь слыхал про него, халзанова-то этого. — Видал его? — «Знаешь», — оживился монахов, будто и не висел над ним суд трибунала, — «да как сказать, издали да в малолетстве, кубыть из Багаевских он, сосед наш с Романом Семеновичем, а брат его старший, Халзанов Мирон, у нас комиссаром, это еще когда Роман Семенович в родимом нашем хуторе гремучим советскую власть подымал». «Это нынче нас, видишь, великие тыщи, а тогда только жмени была. С чего непобедимая дивизия-то наша началась? А с нас, гремученцев до да веселовцев, а за раз уж первые конные. Ты думаешь, кто я таков? А самый тот первый проходец и есть. Халзанов что? Халзанов. Ну, так тебе и говорят». «Уж он-то был всем комиссаром комиссар, другого и не надо. Простите уж, товарищ военком, всем взял, и с шашкой, и в стратегии. А уж какие речи сказывал, аж не к сердце слизьми обливалось за нужду трудового народа. И босые, как есть, шли мы в бой. Ну так я и гутарю. Он-то, Мирон Нестратыч, хучий офицер, наш насквозь, красный». А брат его, Матвей, совсем даже наоборот, до кадетов подался. Как революция взыграла, казаки-то на маныче попервое шо смирно сидели, воевать не хотели, сам знаешь. Одни офицера и выступали, да самой, что не наесть от чужого труда богатей. Вот и он тот Халзанов, Матвей, комиссар-то нашего брат, самый первый пошел с атаманом Поповым. Багаевской дружиной заворачивал, По нашим хуторам гулял, расправы наводил. Он-то самый Романа Семёныча батю спалил. Ну, подворья ты их, леденевых, в гремучем у нас. Сам не видал, да слухом пользуюсь. Лихой он, колзак холзанов ты этот. А там, может быть, и до вас орловцев дорвался. Что же мы... «Не слыхали, как землицей-то вас казаки наделяли?» «Должно быть так», — сказал монахов. «А признаешь его, если встретишь?» «Кубы эти сходились в бою и не раз, а вот чтоб признать. Так иной раз глядишь, и знакомое будто лицо. А вот кто по фамилии, он, не он, не скажу». «Да как же это? Вашего ведь юрта!» «Да ну и что, что нашего? Он за все время до войны у нас на хуторе и трех разов не гостевал. Да я мальцом в ту пору был. Ты вот что, Монахов, ежели тебя теперь еще не шлепнут, потому как дурак ты, отыщи в нашем войске Григория Колычева. Он ты есть того Халзанова-шуряк, тоже в белых был раньше, а теперь вместе с нами воюет, разведкой командует». Помиловал его Роман Семенович с потрохами, потому как, опять-таки, наш хуторной. А еще по одной причине, о какой тебе знать не положено. Вот его-то, Григория, и спроси про зятька. Может, знает чего. Тот Халзанов, не тот. То есть, как это помиловал? — встряхнулся Северин, хотя перед глазами тотчас встало начертание на огромном кумачном полотнище — Обманутым казакам, честным труженикам советская власть не мстит. «Советская власть, то есть, простила», — поправился Мишка. «У нас их таких казаков. Бьют, белую сволочь, как, скажи, вместе с нами всю жизнь за народ воевали. И всех, Роман Семенович, в нашу веру обратил. Из плена достал, глаза им открыл. Куда ж его девать-то, товарищ комиссар?» кивнул на монахова. «Глядите, наши город забирают вовсе не до него». «Не бойтесь, не сбегу», сказал монахов. «Как у меня была одна дорога, так и есть». Чугунные цилиндры паровозов, проклепанные башни Ильи Муромца с зияющими прорезями пулеметных бойниц, затиснутые в серую броню площадки, нескончаемые вереницы товарных вагонов, застывших на путях и опрокинутых, как детские кубики, обрушенные пирамиды ящиков, тюков, орудия с разбитыми боевыми осями и укатившимися под откос колесами — Заглохшие грузовики, глазастые паккорды, форды, похожие на сломанные и разбросанные всюду игрушки барчуков, пророками судного дня, танцующие над пагаузами оранжево-черные чудище, рукастые циклопы, полотнища, валы мазутного дыма и пламени, патронные двуколки, санитарные линейки с поленницами раненых и трупов, чьи приоткрытые скаленные рты, застыли в немом крики, обращенном к череде лениво проезжавших мимо леденевцев. В захлестнутом без боя хуторе, где словно в пожаре трещали и лопались ставни ворота, гремели в колодезных недрах цепные бодьи, Сергей нашел штаб. Бойцы штабного эскадрона окружили массивное краснокирпичное здание с невысокой квадратной трубой. Северин протолкался под крышу, и не увидел никого, и не услышал ничего, и даже как бы не почувствовал тепла натопленного цеха. В раздувшиеся ноздри, прямо в мозг, ударил запах хлеба, поджаренной житной муки, горелого постного масла и всхожего теста. Штабные, краскомы, бойцы сидели на каменно-твердых чувалах с мукой и рвали пальцами огромные, как мельничные жернова, Коричнево-смуглые круглые хлебины. Запихивали кляпами, глотали со слезами, раздумчиво сосредоточенно жевали, как будто сились вспомнить самое простое — невыразимый вкус горячего из печи вынутого хлеба. Воистину были глухи и немы. В глазах отрешение ото всего». Чилищев, Мерфельд, Носов забрали по краюхе, и даже Леденёв, сидевший за прилавком, как хозяин, отщипывал теплую мякоть от начатого кровая и ел. — Одной бригадой заберу, — говорил ему с вызовом стройный сухощавый краском воловерхой кубанки и синей черкески с серебряными газырями. — Делай, — сказал Леденёв, размеренно жуя и глядя сквозь него. «Нет связи ни с Буденным, ни со штабом восьмой», — сказал осторожный Чилищев, «не зная положения под Ростовом». «Ну, какое теперь может быть положение у их превосходительств?» — ответил Леденев. «Забрали моих их нынче в копытные щипцы на выступе в Генеральского моста. Мамонтовую и Топоркову от Буденного оторваться и рысью на Ксайскую...» В избежание мешка и леденевских хорт на правом фланге и в тылу, как будто читал шифрограмму из ставки белого главнокомандования. Иди, гамза, за славой! Теперь ее пожалуй, и баранда будет. Так вот он какой, гамза, вгляделся Северин в лобастое, с горбатым носом и квадратной челюстью лицо, в посаженные близко к носу острые глаза, под навесом стекающих к низу бровей. Леденевский завистник из-под лобья ударил Комкора на ножевым взблеском взгляда, повернулся на месть и вышел, торопясь доказать, что он — сила. — Садись, комиссар, бери завоеванное, — позвал Сергей Леденев, не выражая взглядом ничего. — Расскажи, чего видел. — Много разного видел, в том числе и паскудное. Но сейчас, полагаю, не время об этом а ты, как петух, сразу бьешь по зерну. Вплынь, по крови идем, где уж тут протрезветь? Ведь красота, а, комиссар? Или ты ее, может, иначе себе представлял? А теперь подвергаешь сомнению? Так и есть. Вскачь идешь, красота, а привстанешь — паскудство. Без нее, может, а? Уж тогда и паскудства не будет». От такой красоты. Да только и самой ее не будет. Молодые любят воевать. К чему мальчонка тянется больше всего на свете? И уж такой он в измальстве, слухменный да желанный, А все одно на палку сядет и поскачет верхом. Шашки вон, пики к бою, шпоры в бок коню. Ура! В войну уже играет. Работа. Это разве доблесть? А игра? Еще и не родился, а в самом материнском пузе знает, на что веселее всего в орлянку играть. Он как-то по-своему прав, да и не по-своему, а, подумал Сергей, почуяв в собственной крови необсуждаемую тягу, как будто бы наказ самой природы, данный человеку много раньше, чем он, сам, Сергей, появился на свет, идущий откуда-то из-под земли, сквозь пластыми зазоя, Юры, застывшие магмы вулканического пепла, как шум, спрессованный из хруста разгрызаемых костей, урчание хищников и визга жертв, как ветер господствующий на пустынных пространствах гондваны, в те эры, когда еще не было слов, и каждое живое существо могло жить лишь ценой уничтожения другого. Рука же его в это время сама потянулась к пододвинутому караваю, рот сам собой наполнился слюной, и ни с чем не сравнимый вкус теплого хлеба, одуряющий острый его аромат, подчинил себе все... Северинские чувства и ненужно уже удивляли вопросы, потому что вот эта краюха, ее вкус, ее запах и были ответом на все. Все вокруг него жило на честности неумолимых первородных причин, и этот вот таинственно безрадостный Всесильный человек, и все вокруг него штабные и бойцы, и рыжие их кони, и Мишка-жиголенок, и даже Николай Монахов, убивший безоружного за сына и жену. Минут через десять он вышел вслед за Леденевым из пекарни и, поднявшись в седло, шагом двинулся вместе со штабом к последнему увалу перед городом. Ничего любопытного в происходящем для Комкора уж не было. Комбригу один продвигаться к вокзальному спуску, закрепиться на южной окраине, рвать мосты через Аксай и Институтский, — диктовал на ходу Леденев. В три часа пополудни партизанская вхлынула в Новочеркасск. а перед сумерками в город вступил и полевой штаб корпуса. Несметные копыта гулка цокотали по мерзлым мостовым. Казалось... Кликочущий горный ручей ворочает, толкает, несет вниз по обрыву множество камней, глуша этим шорохом, цокотом далекие взрывы стрельбы. Шинельные трупы зарубленных бросались в глаза уж не больше, чем тени фонарных столбов, афишные тумбы, деревья, побросанные чемоданы с распяленными пастями и вылезшими языками перевитого тряпья. По четверо в ряд леденевцы текли по Ермаковскому проспекту, наполненному треском разлетавшегося дерева и звоном осыпавшегося с верхних этажей стекла. Над вымощенной площадью, над головами, кружила шелестящая бумажная пурга. Газетные лески, возвания, приказы слетались на землю, как птицы на корм, Цеплялись заветки деревьев и копья оград, обклеивали мостовую объявлениями, которые трепал разбойный ветер. Сергею кинулись в глаза знакомый портрет на обложке и крупные буквы «Донская волна», угрюмо неприступное лицо гранитного служаки, генерала Растегаева, вождя казаков станицы Суворовской» застывшего с заложенными за спину руками, как будто отдавая и себя, и всех своих восставших казаков на гибель за Россию, которой уж нет и не будет. Подъехав, Сергей снял журнал с чугунной решетки. Такой же точно номер был в деле Леденева, который он изучал в ЧК. Журнал воспевал военную доблесть и гений белогвардейских генералов и казачьих офицеров — пестрел фотографиями в парадных кителях, был наполнен крикливыми сводками красноармейских потерь, билетризированными репортажами и стихами самих офицеров, каких-то жертвенно восторженных студентов, юнкеров, гимназисток, курсисток. «Миром, дружными усилиями мы поможем грядущему Гомеру написать войну и мир на Дону!» Но была в этом номере и большая статья о враге, Леденеве. «Далеко не заурядная личность, один из немногих самородных талантов, вышедших из среды простого народа, но, к глубокому сожалению, приложивших свои силы не к созиданию народного величия, а к его разрушению». Написал это будто бы белый шпион, перебежчик-носович, проникший в штаб Южфронта в восемнадцатом году. «Зачем-то сунул номер под шинель». Будто надеялся прочесть о леденеме что-то новое и важное, будто эта статья была еще не расшифрованным посланием и предстояло отыскать к ней ключ. Под несметью строчащих копыт, поломоечной тряпкой лип к мостовой напитывался талой грязью сброшенной на землю синий-желто-красный флаг. Лишь один войсковой кафедральный собор, берегущий казацкую славу, Оставался незыблем, но и он уж казался пустым, продувным. Сквозь него шел стрекочущий, звончатый ток равнодушно усталых победительных красных полков, и бронзовый ермак протягивал корону Леденеву. Под гулкими сводами храма стучали каблуки окованных сапог, гремела незвергаемая утварь, и как на колке дров стреляло дерево, Бойцы опрокидывали аналои, крушили ковчеги с мощами страстотерпцев и праведников, тащили золоченные потиры, дароносицы лампады, раздирали парчевые ризы, ломились в царские врата и тайну тайн. «Ну а как, если поп здесь столетиями одурачивал темный народ, торговал божьим страхом и брал отпевальные взятки?» — сказал себе Сергей и поглядел на Леденева, как будто бы сверяя свои мысли по нему. Смирению учили. Терпите, покоряйтесь, все от Бога. Надо нужда, угнетение, смерть. Ну вот и получите. Устал народ терпеть. Но все равно подкатывало к горлу. Ломали красоту. Народом, между прочим, и построенную. Эй, кто тут позвал Леденев, и тотчас подались к нему угнувшись вестовые. — Торговцев вот этих из храма изгнать! Пущай, старик, на небесах порадуется! Полковым комиссарам довести до людей за барахлом не бегать! Эскадронным и взводным — расстрел! — Вот тебе и город на разграбление, — изумился Сергей. — Ну, а ты что стоишь, комиссар? — посмотрел на него Леденев. — Красоту ведь поганят, не так? Ставь порядок, сделай так, чтоб все видели. Бога нет, а ты есть. Сергей поворотился к паперти и, спешившись, толкнулся на крыльцо под высокие своды притвора, вметание монгольских воинов, огней, кидающих рыжие отблески на темные лики святых. В лицо ему дохнуло стынью векового камня, душистым тленом, ладаном и звездкой, угарным чадом множества погашенных свечей. Ругаясь в Бога-Мать, святителей, крестителей, штабные эскадронцы плетями и прикладами изгоняли грабителей из алтаря. Те бросали тяжелые комья-парчи и в лепешке топтали высокие толстые свечи ну кончай грабиловку!» — в кровь Иисуса надсаживался жигаленок, вознося сиплый рев к Серафимам в подкупольную ввысь до каменного неба, направо и налево благословляя плетью грешников. «Бога нет, а комкор не помилует!» Все делалось само. Сергей был не нужен. Толкнулся назад, на свободу, вскочил в седло и, выспросив у ближних, куда повернул Леденев, поехал к атаманскому дворцу на Платовском проспекте. Угрюмо первобытно озаренный желтыми кострами двухэтажный дворец содрогался, гудел, сквозил проточной жизнью полевого штаба. Чугунно-кружевная лестница, парадные портреты государей, войсковых атаманов, великих князей, огромный в рост зеркала — Связисты бешено вращали рукояти телефонов, тянули провода, возились с телеграфными машинами, распутывали ленты Деникинских приказов. — А ну, подставляй посуду, ребята! — неслось из соседних комнат. — Раньше атаманы пили, а за раз и нам довелось. Ладан с мёдом, святое причастие! Трещало разбиваемое дерево, гремели, бились бутылки, хлистало в котелки и растекалось языками по паркету, похожее на кровь рубиновое драгоценное вино. Росли у людей и бутылок кипучие пенные бороды. «К погребам пулеметы!» — услышал голос Леденева Северин. «Вина до утра не давать! Нач санкору час времени, чтобы не осталось ни одной подводы на дворе!» Сергея давила усталость. Кружилась голова, подташнивала, и каждый сустав как свинцом был налит. Но все вокруг делали дело, и он, с исчезающе слабым стыдом самозванца, подписал два приказа по корпусу и приказал себе заняться ранеными. Поджидавший его у крыльца беспризорный монахов, молчаливо пошел за ним следом. Жигаленок и вовсе давно стал Сергеевой тенью, разве что чересчур разговорчивый. Да вы и сам, товарищ комиссар, такой же раненый. Вам бы за раз прилечь отдохнуть, да поснедать чего. Буржуйские ты бабы аккурат к Рождеству наготовили всякого. Вот бы и разговелись. На пустой ты живот и поди, не убаюкаешь, а не то, что победу ковать. С Хатунка, с персияновских страшных высот, прибывали ползучие транспорты раненых вииск ржание хрипящих в надсаде упряжных лошадей, скрип и скрежет обмерзлых колес, треска глобень, тягучие стоны и женские крики сливались в какой-то вселенский вой плач. Ранения были ужасны: разрубленные головы в заржавелых от крови бинтах, Багрово стесанные лица, щеки, уши, култышки отхваченных рук, урубленные пальцы, обмотанные грязными трепицами. Лежащие в повалку на линейках, иные уже отдавались толчкам мостовой, как дрова, безгласные, с замерзшими оскалами, с плаксиво приоткрытыми, не шевелящимися ртами. Другие, полусидя, Смотрели, как из мягких бородатых, покрытых сукнами и шерстью казематов, раскаленных гробов. Над ними велись, копошились, безжизненно горбились сестры, держали забинтованные головы у себя на груди и коленях, настолько обессилив сами, словно только что выдавили из себя эту взрослую, ни живую, ни мертвую тяжесть. Сергей впервые их увидел — женщин корпуса, тех самых, о которых говорил минувший ночью Леденев, и совершенно уж не удивился. Они спускали раненых с повозок, доволакивали до крыльца, подымали по лестницам и едва не обваливались вместе с ними на койку и на пол, передавали помогавшим бойцам и брели, как слепые, со стекшими по швам, как будто потрошенными руками. Сергей принял раненого и вместе с жигаленком повел того к крыльцу. На обратном пути Мишка сзади облапил сестру. — Позорю им, что Любушка? — Их ты! Сестра издала лишь протяжный измученный вздох, какой, должно быть, исторгает человек перед тем, как опять погрузиться под воду. — А ну отпусти, твою мать! — взбесился Северин. — Не видишь? Падает, а ты... «Собаки и то знают время!» «Эх, вы!» — сказал для всех. «Вам многие ей мыть!» Сестра, налетая, окатистая, с обветренным круглым лицом, о красоте которого нельзя было судить, взглянула на него тоскующей недоуменными глазами мучимой коровы. «Стреляла б таких!» сказала Сергею, освобождаясь от прихвата жигаленка. — Да чем стрелять? — Да и того нет. Сергей заволновался, ощущая на себе давление измученных, но все же любопытствующих взглядов. Обвел глазами лица ближних и натолкнулся на одно. Из-под пухового платка по бабье, обмотанного вокруг головы, Взглянули на него отяжеленные печалью и полные живой воды прозрачно-серые глаза. В них таилось неведомо что, не то всепонимающая нежность, будто одна она и знает, как болит у тебя, не то, напротив, отрешенность от всего происходящего вокруг, оцепенелая покорность, когда жизнь есть». А что ей с собой делать, она уже не знает и не хочет понимать. Сергей запнулся, приковался было, но тут, в серой смазе людей, в стенающей толпе, в проулке, за воротами увидел вдруг другое знакомое лицо и обмер. Оболен! Не веря в то, чего быть не могло, Сергей толкнулся в улицу, распихивая встречных Призрак Оболина тотчас канул в толпе и зачудился в каждом понапрасну хватаемом за руку. Никого, даже близко. И ее, милосердную девушку, Северин потерял. Обозлясь на себя и почувствовав подступающую дурноту, он присел у ограды привалился к решетке. Померещилось, спутал, но такое лицо разве с чим-нибудь спутаешь? — Мишка, слышь, а что с тем офицером? — С каким это? — А какой на Комкора вчера? — Я привел. А где ж ему быть? — Под замком, — ответил Жигалёнок удивленно. Особый отдел должно заниматься. А может, уже и прибрали. — То есть как это прибрали? — А чего рассусоливать? — Это вон монахов у нас через свое семейное несчастье по целому часу врага потрошит. А так-то чего? Но особенный враг ведь, особенный. Тю! Вы что же думаете, первый он такой, кто до Романа Семеновича с занозой добирается? Ведь 200 тысяч золотом Деникин отваливает за нашего Любушку, живого или мертвого. Ну вот и пытают поскудники счастья по-всякому. Рубаки самые, что не наесть из казаков, до него дорывались. Да кто, супротив Леденева, на шашках устоит? Да на нем, ежели хочете знать, ни единой царапины нет. Ни один своей шашкой до тела его не достал. Уже неистово расхваливал комкор Мишка. «Ну вот и подбираются по-всякому». То из винта садить под люки норовят, стрелки такие есть, что за версту без промаха нанижут, то он, как этот офицер, ужалить норовят, тоже как и змея, с одного стал быть, шагу дистанции. Но страшнее всего, такая подлость ализмена. Мы эти с пищи пробу каждый день сымаем, потом только ему, Роман Семеновичу, даем. — Так и заняться этим офицером со всей строгостью. — На ремни, что ли, резать? — усмехнулся Жигалёнок, покосившись на Монахова. — Так это ничем хуже и смерти не накажешь. Как его не пытай, а все одно успокоение выйдет. Из чего ж лютовать? — Ладно, поехали, — поднялся Сергей и стал отвязывать Степана от решетки. Да кого же он только что видел? — А может, вы больны? — «Товарищ Северин, увидели столько всего в один день, вот вам и начало являться невозможное. Особый отдел сейчас где?» «Да кубыть где-то тянется», — откликнулся Мишка, подавляя зевок. Может быть под Грушевской, а то и вовсе под Лихой. Чижолая служба у них, со стульев по неделям не слезают, как и мы с коней». Всё измену вынюхивает. — А ну, иди сюда, под подлюка-самогонка, да следом лезь, предатель, кислый огурец. Вся и работа у сердечных, что нам, негодяям, грабило вкушить, Прихвати я, положим, у какой-нибудь бабы хучь смеру ячменя. Ты вот что, Мишка, увидишь особисто, укажи мне. А девушка эта, сестра милосердия, тоже, что ли, померещилась? А может, местная при госпитале тут была? Ведь полезут, как Мишка, к той, с войской, нельзя допустить. «Послушай, сестра на дворе там была. Зойка, что ли?» «Я не про тук, который ты пристал». «Так я и говорю вам, Зойка. Чего ж не понимаю, про какую вы?» — ухмыльнулся Жигалёнок. «Но тут-то вы не посмотрите» а барышня, совсем наоборот, из ваших городских. Её роду сразу и видать. На ней вшей-то за раз, может, как на кошке блох, а все одно, коль я при ней сыну портянке, её аж всю наперекос возьмет. До того ей мужицкая грубость противна. Да вы не сомневайтесь, товарищ комиссар. Честная девка», — заговорчески склонился Мишка к «Северину». «Да и Комкорова она!» «Чего?» — рухнул сердцем Сергей. «Да его! А теперь вроде как получается крестница. В Саратове за ним ходила по ранению и соски как дитё выкармливала, когда совсем плохой он был. Так что, ежели ее хоть грубым словом тронет кто, Роман Семёнович выхолостит за раз. У нас и вовсе с этим строго». — Ежели так, по доброй воле, так от отчего бы и не сделаться. И я, и бабе радости, тебе то же самое. А чтобы дуриком какую тронуть, боже упаси. — Так что же она в Саратове жила? — Ну да, там до нас и прибилась. Уж какая толкнула нужда, не допрашивал. Да ясное дело, что не от сытого житья. Видать, на всем свете одна денешенька. Атаманский дворец, озаренный кострами, не спал. Трещали в огне ножки кресел, багетные рамы картин. — Вот он! — поймал Сергея Мишка за рукав, кивая с хоров вниз на подымавшегося по широкой лестнице человека в зеленой бекеше. — Начальник нашинский особого отдела! Сажен! Сергей встал на пути широкоплечего, приземистого особиста, и снизу вверх, в глаза ему уперся гадающий взгляд темно-карих, сощуренных в щелчке глаз. Лицо округлой лепки, ничем не примечательное, показалось Сергею чересчур уж простым. «Слыхал уже о вас, товарищ Северин!» Глаза не выразили ни сомнения, ни жалостно-брезгливого недоумения. Нашли, кого прислать. А лишь одно желание — как можно скорее закрыться совсем — уснуть где угодно». «Вам в Грушевской передали офицера», — сказал Северин, отведя особисто к дивану в углу. «Какого еще?» — так искренне не понял Сажин, что Сергей озноб прохватил. «Лазутчика белого! Минувши ночью в штабе взяли. Комкора пытался. Вот так-так!» Прищуренные изнуренные глаза на миг превратились в крючки — — Знать не знаю и слыхом не слыхиваю. При вас, выходит, было дело? — При мне. Я его и привел. К обозу пристал под лихой. Подпольщиком назвался из Ростова. — А, долго рассказывать. В общем, взяли его под замок. А утром уж все наступление. Сергей как на притолку налетел, и в мозгу его вспыхнула лампа. Леденев приказал из Векова не бить и никого к нему не допускать. — Ну что ж, — сказал Сажин, — должно быть, лежит где-нибудь в бураке. Но Леденёв сказал не трогать. — А это он при вас, при свежем человеке, постеснялся, так сказать. — А что там дальше, кто же его знает? Вы его, Янычаров, видали? Понимают его, как собаки. Должно в тот же час и прибили. — Сергей! из какой-то ему самому непонятной опаски, не рассуждая, умолчал главным, что Леденев признал во болине, вернее, из векове старинного товарища по плену. И, выходит, на выгрузке раненых, он, Северин, наверное, и впрямь увидел настоящего живого беляка. — Забудь! Те Сергей Серафимович вздохнул покорно сажен и, вдруг, поозиравшись, перешел на шепот. — Во-первых, сами, я так понял, дали маху с лазутчиком этим. Да я не в укор. Любой бы мог на вашем месте обмешулиться. Пойди его шпиону угадай. Главный совет вам — вы насчет офицерика этого к Леденеву не лезьте. Как, мол, так куда дел, почему без меня? «То есть как это не лезть?» — притворился Сергей возмущенным. «А вот так. Где есть Леденев, там нет другой власти. Один он у нас карает и милует по собственному усмотрению». «А вы для чего? Шигонин начпокор?» «А что мы, рядовые труженики?» А он знаменитый герой. Сам Ленин отмечает и личные приветы ему шлет. И ведь есть за что, а? Хе. Вон город, какой забрал одним корпусом. Вот и попробуй вякни, что... Привык он к полной власти. Даже, можно сказать, охмелел. А в центре этого не могут знать. Одни только его победы видят, а его самого за победами нет». «Сообщаем, конечно, что он и с пленными, и со своими вовсю самоуправничает. Да только ведь факты нужны. А из фактов у нас только трупы. От чего он получился, этот труп? Попробуй докажи, от вражеской или пули, или от своей?» Казалось, жаловался Сажин, как сутки назад начальник снабжения Болдырев. «Ведь фронт, смерть кругом». Хоть этого взять офицера. А был ли он? Дойдет, предположим, до спроса. Так все наши штабные в один голос не видели такого. А если и видели, пропал в суете наступления, убит случайной пулей. Чего ж его искать, когда мы и своих-то хранить не успеваем? Свои у нас, товарищ Северин, свои пропадают. И находим изрубленными... Не то и впрямь какой разъезд казачий наскочил, не то совсем наоборот. Подумать даже страшно. Но вот и суди, чего тебе ближе. Партийная совесть или своя физическая жизнь? Нет, я не обвиняю, потому как факт не установлен. Первый же буду рад, коль неправ, окажусь в подозрениях. Но все-таки уж больно подозрительно выходит. Подавление всякого голоса против него». «Пугают», — подумал Сергей. «А зачем? чтобы я от страха делал что? Молчал и был при леденеве вроде мебели, промокашкой на каждом приказе. Или, может, к себе притянуть меня хочет, в свой лагерь, чтоб доносы писал вместе с ними? Сажен, сажен. От сажена доносов будто не было». «Я понял вас, Фёдор Антипыч. Человек я у вас новый, ну вот и осмотрюсь пока, товарищи, послушаю». «Без товарищей в нашем деле нельзя. И без старших товарищей в центре...» Вгляделся в него Сажин серьезно уважительно. «Не смекнул ли он, что двинули меня как раз из центра?» — подумал Сергей. «С инспекции прислали». Соглядатаем, и хорошо б ему сойтись со мной на всякий случай покороче. На этом разговор их кончился. По дворцовым гостиным, кабинетом, столовым в повалку спал, толкал, скопошился, кричал в телефонные трубки штабной шинельно-гимнастерочный народ. Паркеты в липких лужах и потеках красного вина, повсюду раскатившиеся опорожненные бутылки, на ломберных столах обглоданные кости, объедки, кожура вперемешку с щадящими, причудливо оплывшими свечами. Сергей нашел Челищева, сидящего над картой, почесывая за ухом химическим карандашом. Ну что, Андрей Максимович, положение проясняется? Да что вы! Со Штармом удалось связаться, а с Будённым — нет. Не знаю и что под Ростовом, гадай. А, впрочем, полагаю, Комкор наш прав всецело. Уведет свою конницу Сидорин Задон. И тут-то мы в Новочеркасске встали накрепко. А вы отдохнули бы, Сергей Серафимович. Сергей сел на диван, спустил на плечные ремни и стал расстёгивать шинель. А Булина уж не достанешь, где бы ни был, разве только еще раз нос к носу столкнешься. Был бы тут Леденев, прямо в лоб и спросил бы, как прикажете вас понимать? И почему же Леденев так запросто признал свою с ним связь? Ну, а кого ему, тебя, что ли, бояться? На колени упала Донская волна. Сергей машинально раскрыл знакомый журнал, перелистнул с полдюжной страниц с парадными фото каких-то казачьих полковников и подхорунжих, нашел статью о Леденеве и, будто впрямь надеясь отыскать в ней что-то новое, вцепился глазами в ряды типографского шрифта. Без сомнения, надо признать за правило, что только тот умеет повелевать, кто сам умел повиноваться. А это в старой службе Леденева было. Были у него, очевидно, настойчивость и характер, а кроме того было и вахмистерское знание лошади. Но как к человеку своей среды, красноармейцы, весьма требовательные в манерах обращаться с ними к своему начальству из бывших офицеров, совершенно легко и безобидно для своего самолюбия сносили грубости и зуботычины от леденева а ведь и вправду, — подумал Сергей, — всего-то три года назад он был одним из тысяч грубых вахместров. Почитал командиров, чины, слепо повиновался, зависел, терпел, нес в себе вековой, вбитый с юности страх ослушания, шомполов, розок, виселицы, и, вечно унижаясь перед высшими, испытывал потребность унижать. Делал все, чтобы выбиться на войне в офицеры. Только это одно им владело. И вот, получается, вышел, революция вывела, наделила такой силой власти, о которой не мог и помыслить. Ведь, может, прав из веков оболен, лишь затем и пошел в революцию, чтобы она его сделала аристократом. Не машиной уже, а хозяином, богом войны. И одна только власть и потребность еще большей власти у него в голове и будет резать всех, кто станет поперек его пути в Наполеоны. Но тогда он явление страшное, и его надо остановить. Нет, стой, подожди. Ведь ты его видел сегодня. Ему уже будто и радости нет во всей его силе и власти. А из чего ж ты заключаешь, что радости Нет. Из того, что он непроницаем, и глаза у него никогда не смеются, как сказал тот мальчонка на станции. Он говорит, война была и будет всегда, род человеческий приговорен к ней от начала мира, и будто бы не возражает против этого, и любит красоту войны, только ради нее, может быть, и воюет, хотя мы должны воевать за то, чтобы не было войн на земле. «Нет, ты его не знаешь. Понять его щих-то чужих, хоть восхищенных, хоть враждебных слов, нельзя, и вообще извне нельзя. Пусть он сам говорит».